этого долго большой барин александр уступает собаку за кругленькую сумму в 100 франков хотя англичанин явно был готов дать ему в три раза больше бам подбывает со своими 40 франками оставшиеся 60 александр отдает мари луизи в обмен на гравюры пираннеза некогда привезенная генералами из Италии. Эти афорты стоят приблизительно 600 франков, и ими интересуется УД, архитектор из замка. александр удается выручить за них лишь 50, половину цены охотничьей собаки. Два с половиной луидора в кармане – слишком ничтожная сумма, чтобы предпринять с ней решающую экспедицию в Париж. Александр предпочитает подождать, пока будут проданы отданные в наем земли и дом, полученные в пожизненную ренту, под которой Мария Луиза постоянно занимала деньги. Может, операция принесет какие-то деньги, чтобы он смог пополнить свою кубышку, Свободного времени у него предостаточно, и он использует его частично, чтобы утешить Луизу Брезетт, которую бросил в шале оставив ей, впрочем, кое-какие знаки своей любви. В русском бильярде он стал так силен, что папаша Кортье, хозяин золотого шара, а также почты, в ярости и вызывает его на смертельную партию по образцу рулетки, тоже русской. И хотя при игре в бильярд в случае роли не играет, за 5 часов к ряду Александр выигрывает 600 стаканов абсента. Он терпеть не может этого напитка и конвертирует абсент у папаши карте в 12 бесплатных поездок в дилежансе. Таким образом, он сможет достаточно регулярно навещать Марии Луизу. Она продает земли с аукциона, Неполюбовно расстается с домом. Александр разочарован. Погасив долги, за все расплатившись, мать располагала лишь двумя стами от пятидесяти тремя франками. Это значит, что Александр должен завоевать Париж со своим первоначальным капиталом 50 франков. Весной 1823 года он собирает свой нехитрый багаж, не раз проверив, на месте ли все письма, с которыми связано столько надежд. Одно сомнение мучит его и заставляет хмурить брови все эти маршалы империи, ставшие легитимистами, то есть белыми, захотят ли они позаботиться о сыне генерала-республиканца. Браконер Анике говаривал, что на каждого зверя лучше иметь не по одной, а по две хитрости. И Александр отправляется к фермеру Данре, тому, с которым произошел несчастный случай на охоте, и он тогда явился к Дюма, бледный и окровавленный. Мария оказала ему первую помощь, и Данре этого не забыл. Благодарность, которую он испытывает к Дюма, делает ему честь но кроме того он еще и богатый принадлежит к той категории людей участвующих в голосовании который платит более 300 франков налогов он главный доверенное лицо генерала фуа во время избирательной кампании запивала в либеральной позиции депутат от округа велеркатре дандра не заставил себя упрашивать и тут же написал александру письмо самыми настоятельными рекомендациями. Настает час прощания. Александр начинает обход с Меннесона, с которым он остался в сносных отношениях с тех пор, как его выставили за дверь, и которого он не прочь поставить в известность о честолюбивых намерениях его бывшего рассыльного. Меннесон никогда не скупится на отличные советы. «Не доверяй священникам!» Отворотись от бурбонов и помни, что единственное государство, достойное великого народа, это государство республиканское.